Глава 20. «Просто успокойся». Несмотря на туфли на плоской подошве, Бриджит было нелегко поспевать за полом, когда он зигзагами выходил из парка. Пол шел к выходу на Лисон-стрит, пробираясь через оживленные пятничные толпы. «Успокойся», — бормотал он, даже не оглядываясь. «Успокойся». Она мне говорит, «Нет повода паниковать». Внезапно остановившись, Пол обернулся. Чувство возмущения некорректностью ее заявления на мгновение перевесило паранойю. А его внезапная остановка, в свою очередь, стала причиной небольшой дорожной свалки. Даме с коляской пришлось выехать на встречную полосу, чтобы не сбить с ног Бриджит. Никто не сказал ни слова, но в нижних регистрах звукового спектра раздалось отчетливо неодобрительное цоканье. Пол посмотрел на Бриджет с такой яростью, что она отступила на шаг. «Нет повода паниковать? Под мою машину закладывают бомбу! Бомбу! Ёлы-палы! Непонятно почему, но бандиты, настоящие бандиты, пытаются меня убить! Я не могу вернуться домой! У меня нет денег, нет ничего, кроме этого!» Он помахал перед собой пакетом с двумя фотографиями в рамках, виниловой пластинкой, пачкой из трех колючих трусов и недавно обретенной книгой «Заложница любви». В этом пакете было все его имущество, находящееся за пределами радиуса взрыва неразорвавшегося боеприпаса. Насколько я понимаю, для паники очень даже есть повод. Фактически для таких ситуаций паника и придумана. «Почему бы тебе не обратиться в полицию?» «Я тебя умоляю!» — саркастически воскликнул Пол. «Если я туда обращусь, то Гриви...» — он осекся. «Кто такой Гриви?» «Не твое дело». «Ладно, ладно». «Тогда куда мы пойдем?» «Мы? Ты, черт тебя дери, можешь пойти куда угодно!» «Да ты достал уже!» «Ты не можешь продолжать обвинять меня и не давать мне помочь!» «Могу и буду! Чем ты вообще можешь мне помочь?» «У меня есть деньги и машины, я знаю о куче всяких случаев!» Вообще-то она хотела сказать «преступлений», но в последний момент струсила, представив, как глупо будет выглядеть ее признание в любви к детективным романам и американским криминальным сериалам. Она решила продолжить, прежде чем он спросит что-нибудь сам. «Я втянула тебя в это дело, и я помогу выбраться. Если ты уйдешь один, и тебя убьют как беспомощного придурка, то я буду чувствовать себя виноватой до конца жизни. А что, если я не хочу, чтобы ты за мной ходила? Обломись. Только попробуй от меня сбежать, и я повалю тебя на землю. Я играла в регби за округ». Пол поднял брови, в ответ глаза Бриджит сузились. Ее голос понизился до одного из тех шепотов, что звучат громче крика. «Давай, шутка не об этом. Только попробуй!» Пол глубоко вздохнул. «Ну хорошо. Тогда идем». «Согласна. Но хватит нестись, как угорелые. Мы должны слиться с толпой». Пол кивнул и направился к выходу с более разумной скоростью. Бриджит шла рядом с ним. К счастью, они добрались до пешеходного перехода как раз в тот момент, когда на светофоре зажегся зеленый и смогли пересечь улицу в толпе. Затем они пошли по Лисон-стрит в полном молчании, бросая по сторонам нервные взгляды в попытке отследить хвост. Раньше Бриджит это забавляло, но теперь казалось слишком реальным. Приятно проверять, не следят ли за тобой убийцы-маньяки, когда в глубине души ты в них не веришь. Бриджит чуть не подпрыгнула, когда в кармане вдруг завибрировал телефон. Достав его, она посмотрела на экран. «Это снова стёрт? Пол остановился. «Не отвечай». «Нет, погоди. Я хочу узнать, что с моей машиной. Хотя... хотя нет, не надо». «Блин, пофиг, отвечай». Бриджит ждала, не опуская палец на экран. Затем подняла глаза к небу и еще раз посмотрела на Пола. «Хорошо, давай». Бриджит нажала на кнопку и поднесла телефон к уху, бессознательно поднявшись по каменным ступеням к одному из больших кирпичных зданий георгианской эпохи, возвышавшихся по обеим сторонам улицы. Блестящая табличка указывала, что они остановились на пороге посольства Республики Кипр. В голове Бриджит мелькнула мысль, которая, вероятно, посещает любого, кто впервые видит эту надпись. «Сколько ирландцев напиваются по праздникам и творят глупости, чтобы заглушить свои мечты». Пол поднялся к ней и встал рядом, чтобы не мешать непрерывному потоку пешеходов. Алло. Ох! Бриджит от чего-то смутилась. Да. В смысле, нет, то есть. Подождите секундочку. Она отняла телефон от уха и прикрыла его ладонью: Спрашиваю тебя. Что? Как он узнал, что я с тобой? Не знаю, я не говорила. И это, кстати, не Стюарт. Сказать, что тебя нет? Ну, конечно. «А с кем тогда ты разговаривала последние десять секунд? Давай сюда». Бриджит передала телефон Полу. «Алло?» «Поле, похоже, сегодня парень у тебя выдался тот еще денек». Голос был неожиданный, но вполне узнаваемый. Бани? Как, черт возьми, ты узнал, что я с ней?» Пол и Бриджит снова инстинктивно оглянулись, ища глазами признаки слежки. «Ну что тут скажешь, Поле?» наверное я охеренный сыщик кроме того если помнишь ты я и красотка из литрима вместе завтракали сегодня утром что ж было приятно поболтать но сейчас мы очень спешим черт возьми поле не будь таким бараном чем бы ты ни разозлил Феллона? ничем я его не злил перебил пол а ты как всегда меня обвиняешь я не обвиняю тебя при ладно просто зайди и мы совсем разберемся даю слово слово «Ты шутишь, Бани? Я давно уже понял, что тебе нельзя доверять!» «Это... совсем другое, поле. «Господи, парень, они уже убили какую-то бедную девочку и подложили под твою машину столько Си-4, что ты мог стать первым ирландским космонавтом! Скорее уже взрослей!» В этот момент зудящее ощущение в глубине мозга Пола, то, что беспокоило его с тех пор, как возле него на скамейку присела Бриджит, дало о себе знать. Несколько фактов столкнулись, наконец, друг с другом и оформились в законченную мысль. «Тут вот какое дело, Банни! Это чертов Браун, Макнейр, или как ты там его зовешь? Он ведь был пациентом хосписа Святой Килды примерно три недели, да?» Продолжая говорить, Пол посмотрел на Бриджит. Так и внулодов понять, что он сказал верно. «За это время к нему не зашел ни один посетитель, ни один!» По крайней мере, до вчерашнего вечера, когда к нему приперся я. К чему ты клонишь? спросил Банни. Я к тому клоню, ответил Пол, что не похоже, чтобы Гэри Феллон знал о местонахождении Макнейра, так? Ну, протянул Банни уже не столь уверенно. Наверное, так и есть. Фактически, если подумать, весь этот хаос начался только сегодня, после того, как полиция выяснила, кто такой Браун на самом деле. Но это. «Ваши люди», — перебил Пол, желая довести мысль до конца, — «узнали об этом. И тут же на моей спине нарисовалась огромная мишень. Прости за банальность, Банни, но с такими друзьями, как ты, и врагов иметь не надо». После этого Пол отключил связь.